Спасение утопающих. Хорошо, что все это произошло в самом конце экзаменов, а то этот случай выбил бы Лодьку из седла. Он и сейчас почти выбил его, но оставалось сдать лишь одну историю, и Лодьк приказал себе не поддаваться всяким терзаниям. На экзамене он вытянул билет с вопросами причины крестовых походов и восстания от Тайлера. Причину он знал, а что касается восстания, лодька не мог вспомнить ничегошеньки. Ведь учил, повторял, а теперь будто вышел бы из головы чем-то твердым, может, тем медным шариком. Лодька жал голову ладонями. Ну, не может же быть, чтобы все стерлось с извилинах. Должна же с ниточка, потому что кто ищет, тот всегда найдет. А ну-ка, песню, но пропой веселый ветер. Роберт Грант с высоты Марсовой площадки глянул на океан, на жизнь, на лодьку глущенко и на Юрика Кошелькова, который, возможно, в этот час тоже сдавал какой-то экзамен. Ветер хлопнул синим воротником. Вы чего испугались, братья матросики? Вот тайлер, это, и запрыгали в голове строчки из учебника, будто бусины по ступенькам. Лови, нанизывай на нимку. Зоя Яковлевна, хотя и грозила зимой и весной, что никогда не простит эту пантомиму спокойником, теперь видимо, решила простить все и всем, лишь бы сдали, не загремели на осень. Ни чуточки никому не придирался. Ободряющий кивала, держитесь, мол, конец мучений рядом. И лодьки кивала, когда он лоски вещал сперва о крестоносах, потом о храбром оттику. Полагалось, чтобы выпускной экзамен принимала комиссия, поэтому за столом, кроме Зои Яковлевны, сидели еще две учительницы. Но если детям надоедало, и они частенько исчезали из класса, то одна, то другая. А когда стала отвечать Лодька, одна еще не вернулась, а вторая тоже куда-то захотелась. И вот удача. Остался из учителей только Зоя Яковлевна. И Лодька сердечно признался. Вот я все рассказал, что знаю, а в каком году случилось восстание, но ну, никак не вспомню. Хоть убить. Он понял, что двойку на все равно не поставит. Как же ты так? Огорчилась Зоя Яковлевна. Ну, вот так. Помню только что почти в то же время, когда Куликовская битва. Да-да, есть точнее это всего на год позже. В 1381 Совершенно верно. Ты молодец, что умеешь сочетать знания по русской европейской истории. Так и быть, ставлю тебе пять. Это было вопреки правилам. Во-первых, явная подсказка. Во-вторых, оценку полагалось обсуждать с членами комиссии и объявлять в конце экзамена, когда отмучится последний семиклассник. А тут вот как. Лодька рассвел, шагнул в двери. — До свидания, Зоя Яковлевна. Гуляй, выпускник. Она улыбнулась и вдруг погрозила пальцем. Я, мол, простила, напомню. помню. Весело согласился Лодька. В том смысле, что и правда выпускник. Ой, Зоя Яковлевна, я карандаш в партии забыл, можно взять? Возьми, возьми. Лодька подошел к партии, за которой недавно готовил ответ. Позади его места маялся Бахрюк, видимо, не бум-бум. Взгляд его был мучительный, И Лодька одними губами спросил, что, война алые и белой розы? Или слышно выдавил Бахрюк? Под дубина. Про эту войну даже третьеклассники знают. Есть такой трофейный фильм, называется «Башня смерти». И на фанерных счетах принято розы рисовать. Одни кирпичом, другие мелом. Лодька вышел в коридор. Там томились несколько одноклассников, которым еще предстояло войти, тянуть билет, готовиться отвечать. На Лодьку углянули как на пришельца из иного свободного мира. Парни, там бахрюк идет ко дну, как топор, даже без пузырей, сообщил Лодька. — Ну и что? — безразлично, — сказал Игорь Калугин. — Но все-таки у кого есть нужный учебник? Олег Тищенко вытащил из батареи растрепанную историю средних веков. Умные люди спрятали ее там на всякий случай. Локи нашел нужные листы, выдернул, скрутил в трубку, сунул в рукав. — Попробую. Он снова приоткрыл дверь в класс. — Зоя Яковлевна, извините еще раз. Я, кажется, оставил в парте не только карандаш, но и записную книжку, а там очень важный адрес. Какой ты сегодня забывчивый, глощенька. Заходи, ищи. И отвернулась к окну. Явно не желала видеть, как лодька сунет идиоту у бухряковой бумажки. И он сунул, и для вида пошарил под крышкой парт. Нету книжки, наверное, потерял на улице. — Не горюй, — сказала Зоя Яковленно. иди, и больше ничего не теряй. Через несколько дней на общем собрании в школьном зале Лодька получил свидетельство об окончании семилетки. Потом были учительские поздравления, напутствие и чаепитие за сдвинутыми столами. А после чаепития подошел к Лодьке Бахрюков. — Лучик, это, говорят, ты зимой ножик потерял, а я иду однажды мимо раздевалки. Смотрю, лежит у плинтуса. Твой! Нож, подаренный Львом Семеновичем, блестел на ладони Бахрюка. Лодька рука рванулась к нему, то есть хотела рвануться. Я окаменела в кармане чего ты взял, что мой? Я не терял никакого ножа». Бахрюк отвесил губу и заморгал. «Ты чего? Чего-чего?» Бахрюк подтянул губу. «Гордый, да?» «Ну, вообще-то, есть маленько». С удовольствием согласился Лодька. «А зачем тогда старался для меня на экзамене?» «Бахрюк», — сказал ему Лодька, будто первокласснику. «Я не для тебя старался. Для себя. Если кто-то тонет, хватаешь за шиворот глядя, что потом не грызло внутри». А, вроде бы понял Бахрюк. Вот хорошо, что а. Поздравляю с каникулами. И Лодька вышел из класса, и больше он Бахрюкова никогда не видел. В восьмом классе тот не появился. А Лодька стал собираться в лагерь. Нельзя сказать, что он туда стремился всей душой, но и большого нежелания не испытывал, думал, вдруг будет какое-нибудь разнообразие в жизнь? И, в конце концов, не пропадать же путевки, ради которой мама потратила столько сил. Каждый, кто ездил в такой лагерь, знает, что собраться туда — дело непростое. Пока сдашь анализы, оформишь всякие документы, получишь в школе характеристику, за ней еще пройдет немало дней. Иногда у Лодьки лопалось терпение, и он говорил маме, «Лучше возьми меня с собой». Мама с двумя сотрудницами Горано собиралась в командировку на север. На пароходе для проверки деятельности внешкольных учреждений. Была надежда, что маршрут проляжет через поселок, где жил папа. Вот была бы удача. Но, во-первых, надежда была зыбкая. А, во-вторых, детей в командировке брать было запрещено. И дорогу никто не оплатил бы, а денег из своего кармана ради на Москве беж. Хоть все это знал и старался не надувать губы, чтобы не испортить расставание. Он поехал в начале июля. На вторую смену.